Глава п я т а Плацдарм. Королевство Румыния Дамбруджа. 26 июня 1941 года. В тот же день, ближе к обеду, Октябрьский отдал приказ о начале тролления. Мины на подходе к Констанце стояли не то чтобы густо, но взрывчатых сюрпризов хватало. И тральщики принялись за дело. Их старшие братья не давали младших в обиду, продолжая громыхать главными калибрами. Хотя интенсивность огня ослабла, корабельные орудия просто не давали с у п о остыть в горшке, не позволяли поправить д е л а на батареях. Заодно как бы мимоходом лидеры Москва и Харьков пустили на дно транспорты Пелес и Карпату, плюс итальянский танкер Суперга. А в Севастополе готовился десант. Специальных десантных кораблей не существовало, зато в составе флота числились старые, но всё ещё исправные «Эльпидифоры». Вооруженные пароходы, которые еще в Первую мировую использовались для высадки пехоты на берег. Их было четыре – Красная Армения, Красная Грузия, Красная Абхазия и Красный Аджористан. А уж найти добровольцев оказалось нетрудно. Матросы соглашались воевать на сухопуте, но лишь с одним условием – оставив при себе тельняшки без козырки д да о бушлаты. Разумеется, условие было принято. Кроме л ь п е д и ф о р о в числившихся как канонерские лодки, в десант шли санитарный транспорт «Сванетия», военные транспорты «Красная Кубань», «Островский», «Курск» и «Большевик», танкер «Кремль» и плавбаза «Волга», бывший испанский лайнер «Хуан Себастьян Эль Кано». В охранении шли крейсер «Красный Кавказ». Изо всех старых крейсеров ч а ф Именно на нём были установлены мощные 180-миллиметровые орудия вместо 130-миллиметровых. Лидер Ташкент э с м и н ц ы в т о р о г о дивизиона. Октябрьский снова был в деле, подняв на Красном Кавказе флаг командующего флотом. Да и то сказать, ведь он уже брал констанцу в тот раз, в августе 44. -го. Шли весь вечер и всю ночь, выдерживая скорость в 14 узлов, а утром вышли в расположение ударной группы флота. Широкий проход к берегу был очищен от мин, и э л ь п е д и ф о р ы первыми подошли, носами вклиниваясь в песчаный пляж. Первый батальон морской пехоты под командованием капитана Бондаря сошёл на берег. В то же самое время гидросамолёты МТБ-2 и МДР-6 приводнились на озере Зюцжал близ Констанции, высадив посадочный десант. Морпехи сразу пошли в атаку, и румыны, услыхав клич ч п а л у н д р а ошалели. Те, кто выжил, всю оставшуюся жизнь вздрагивали при виде мужчин в чёрном. Эсминцы, сердитые и с м ы ш л ё н н ы й первыми ворвались в гавань. Трофеять старой мережьте не стали. Расстреляли его в упор. Несколько канонерок попытались было открыть ответный огонь. Но внушительный силуэт линкора в море убавил их прыть. Десантники сходу захватили военно-морской штаб и ещё парочку стратегических объектов, после чего в городе начался тотальный д р а п Гражданских никто не останавливал, да и военных, впрочем, тоже. А над Констанцией развернулись, заполоскали красные флаги. к о н с т а н ц и я город не слишком большой, но красивый и древний. Ещё во времена скифов здесь стоял эллинский полис, известный как Томис, тот самый, куда гораздо позже сослали о в и д и я Город помнил и б а з и л е в ц е в Византии, и султанов Османской империи. Правда, роскошный дворец у самого синего моря оказался зданием казино, а при ближайшем рассмотрении экзотичный атмосферный город, где сошлись запад и восток, представился грязной дырой. Разрушать да бомбить весь этот блеск и нищету, запечатлённую в камне и кирпиче, Октябрьский не собирался. Да и передний край должен был пройти не здесь, а гораздо западней, по правому берегу Дуная, отрезавшему всю Добруджу. Добруджа, или северная Добруджа, Приморская восточная часть Румынии находится между Дунаем и Черным морем. Если посмотреть на карту, то Румыния напоминает толстый кувшин. Так вот, горлышко этого кувшина, выходящее к морю, и есть Добруджа. На севере этого района разливается Дунайская дельта. Сплошные плавни, болота, озера, протоки и лагуны. н е пройти, ни проехать. А на западе протекает широченный Дунай. устремляясь с юга на север, отделяя Приморскую Добруджу от остальной Румынии. Если закрепиться на этих рубежах, то и никаких особых укреплений строить не понадобится. Форсировать Дунай – та ещё м о р о к к о От Констанции к Бухаресту идёт шоссе, пересекающее Дунай по Черноводскому мосту, ниже пролётов которого тянулись трубы нефтепровода. Тянулись потому, что ДБ-3 обрушили часть моста. К вечеру 28 июня морпехи заняли аэродром м м а м а е и сюда перебазировались эскадрильи бомбардировщиков и истребителей. На эту дату парижская коммуна в сопровождении двух лидеров и крейсера «Ворошилов» нагрянула на военно-морскую базу «Мангалия». Городишко этот был едва ли не древней Констанции, а перед войной сюда наведались англичане, вечно вынашивавшие планы, как нам ослабить Россию. Это они присоветовали румынам, выстроить новую военно-морскую базу в Мангалии. Старая база в Констанце открыта морю, ограждена всего лишь молом, то есть не защищена, что для стоянки боевых кораблей настоящее непотребство. А вот в Мангалии они были укрыты. Правда, ничего особенного на стоянках краснофлотцы не заметили. Здесь почивались старые торпедоносцы, еще в стравенгерской п о с т р о й к и Вифор, Вартеи, в и ж е л е и Змеул. Тут же притулилась канонерка к а п и т а н Димитреску. с о п р о т и в л е н и е они не оказали, а штатские стали прятаться, напуганные свирепыми большевиками, которые, как всем известно, хлещут водку и закусывают младенцами. Ночью на 29-е вернулись альпидифоры, перебросив в Констанцию части 116-й дивизии с е д ь м о г о стрелкового корпуса. Транспорт а р м е н и я высадил сразу полк. Первый черноморский ПМП из Одессы. под командованием подполковника Осипова. ПМП. Полк морской пехоты. Морская пехота при поддержке истребителей И-16, И-153 и, и, и Як-1 заняла а видео, что неподалёку от Мамайи, а три стрелковых батальона выдвинулись из Констанции в направлении Басараби, где столкнулись с частями 8-й кавалерийской бригады из т т р е ь е й румынской армии. Завязался бой. Басараби. н ы н е м у р ф а т л а р Против м о р п е х о в выступал третий полк каларашей, где кроме обычных кавалерийских эскадронов присутствовал т я ж е л ы й эскадрон, в о о р у ж е н н ы й 16 ю м и н о м е т а м и дюжиной станковых п у л е м е т о в и четырьмя 75-миллиметровыми пушками. Что калараши, что рошари, а е разницы особой нет. И те и другие обычные кавалеристы, названия сохранялись по традиции. Поговаривали, что в румынской кавалерии, в отличие от пехоты, царит дисциплина. Верно, дисциплина была, но она не спасла к о л о р а ш е от поражения. Даже три легких танка «Шкода» не переломили ситуацию. С криком м п а л у н д е р а моряки-черноморцы забросали танки гранатами и бутылками с зажигательной смесью, а кавалерию встретили очередями из Дегтярёвых. Морпехам здорово помогли пилоты на И-16. Старенькие истребители да удаленькие. Две к р ы л ь е в ы е д в а м и л л и м е т р о в ы е пушки ш в а к не считая пулемётов, плюс шесть реактивных снарядов РС-82, делали ишачок весьма зубастым зверьком. И когда э с к а д р и л ь я И-16 обстреляла колонну четвёртого полка р о ш а р е й и конно-артиллерийского полка, а после запустили РСы, кони и люди разбежались. В отличие от множества полков, которые на марше расстреливались мессершмитами, Десантники с морпехами продвигались под защитой 37-мм и и л л е т р о в ы х зениток, принайтовленных к кузовам грузовиков и ДШК. Против румынских пулавчиков этого было вполне достаточно. Даже более-менее продвинутый ИР-80 шарахался прочь, завидев огонь ДШК, похожий на сварочный. Пулавчики. Польские истребители конструкции З.Пулавского. Устаревшие они, однако, выпускались в Румынии по лицензии на заводе компании ИАР. Индустрия а э р а н а у т и к а «Румына» в Брашеве. Туго пришлось 1 июля, когда румынов проняло, и они поняли, что советские войска — это не маленькая группа диверсантов-беспредельщиков, а б а т а л ь о н а морской пехоты, поддержанные с воздуха и с моря. С утра 1 июля на Западе нарисовались самолеты противника. Шла девятка польских двухмоторных бомбардировщиков «Лось», из о й группы п е р в о й бомбардировочной флотилии Королевских ВВС. Судьба этих бомбовозов была плачевна. Для участия в плане «Барбароса» часть лосей перелетела на аэродром Фашканы у самой границы с СССР. Государственный подсекретарь авиации Георгий Жиенеско с пафосом сказал тогда «Ённые -э летуны, бучумы трубят, и в лесах отдаётся их эхо, небо урчит в песне моторов, к оружию». «К штурвалу! С Богом вперёд!» Началась война, и по сигналу у а р д я л у л девять лосей полетели бомбить мирные советские города. Но на перехват с аэродрома «Измаил» поднялись группа И-153 и И-15 бис. В воздушном бою над Дунаем группа уничтожила пять лосей, не понеся потерь. Та же история повторилась над местечком Меджидия. И шестнадцать вели виражи вокруг неповоротливых лосей, обстреливая их, заходя то в хвост, то снизу, то падая сверху. Три бомбовоза, просыпая бомбы, рухнули прямо на городишко. Ещё парочка разбилась за окраиной. Оставшаяся четвёрка, поспешно сбрасывая бомбы, повернула обратно, но не ушла. Зенитчики постарались. Однако проблема заключалась не в польских лосях, а в немецких мессершмиттах, истребителях, охранявших бомбера. Не сумев защитить своих подопечных, пилоты мессеров решили отвязаться на русских. Правда, обстрела колонн, как это практиковали немцы в Белоруссии и на Украине, не произошло. Не потому что румынские пилоты страдали человеколюбием, а потому что и шачки связали худых боем, зеленые и малиновые трассеры, то и дело скрещивались, на мгновение образуя огненные многоугольники. И-16, уступая МЕ-109 в скорости, особенно в скороподъёмности, превосходил немецкие истребители в горизонтальном манёвре. Вообще тут всё зависело от мастерства и навыка самого лётчика. Опытные пилоты били немцев на ишачках так, что только шум стоял. Из семи м е с с е р ш м и т о в два сбили советские пилоты. Ещё одного свалили зенитчики. Четвёртый по счёту был серьёзно задет. За ним ввелся белёсый шлейф. До близкого Дуная он таки е дотянул и зарылся в землю на западном Низменном берегу, а три истребителя ушли. Наши потери в этом бою — 4 и 16. И тогда за маленьких вступились большие. ДБ-3Ф из 63-й авиабригады флота нанесли бомбовый удар по аэродромам п о п е ш т е л е о р д е н е Зелештя-Бузео, Погаонелле-Бузео, Рымник-Серат. Бомбардировщики шли в сопровождении истребителей, поэтому вернулись без потерь, зато у румынских п е р в о й и в т о р о й бомбардировочных флотилий, а также военно-воздушной группировки «Добруджа» была неплохо прорежена матчасть. От Констанции до Дуная по прямой чуть меньше полусотни километров, поэтому уже к вечеру 1 июля передовые части вышли к Черноводскому мосту, где и закрепились. к этому времени части 142 и 196 дивизий седьмого стрелкового корпуса, в ы с а д и в ш и е с я в Констанце, погрузились в эшелоны и по железной дороге прибыли в Хершову, что к северо-западу от порта на берегу Дуная, и в местечко Бенясу неподалёку от границы с Болгарией. Разведка доносила, что столь вялое сопротивление румын, явление временное. Первая, вторая и восемнадцатая пехотные дивизии четвёртой румынской армии срочно перебрасывались обратно в родные края. п 1-я и ч е т в 4-я горные бригады из состава 3-й армии спешили туда же, на защиту д о б р у д ж и В это самое время альпидифоры доставили в Констанцу Бетушки, лёгкие танки БТ-7, но самое веское слово сказала Дунайская военная флотилия. Мониторы железняков, жемчужины у д а р н ы й а также более десятка бронекатеров Обстреляли и потопили в Килийском гирле румынский монитор Ласкар-Картаджио. Экипаж мониторов в о р д и а л б е с а р а б и я и «Буковина» сдались в плен, а корабли с довольно-таки мощным м вооружением 120-мм и и л л е т р орудия в ы е о вошли в состав советской флотилии. Обстреляв Тульчу, г а л а ц и Бреилу, флотилия занялась патрулированием Дуная, добавив свою плавучую артиллерию к с у х о п у т н ы м у к р е п л е н и м на правом обрывистом берегу. Близились бои, но вот наступление на южном фронте было сорвано. Третьи и четвёртые румынские армии были резко ослаблены, а немецкая 11-я армия не имела желания наступать в гордом одиночестве. И тогда генерал армии Тюленев, горячо поддержанный октябрьским, решился нанести контрудар по немецким позициям в районе Скулян. 2 июля 2-й и 18-й мехкорпуса и стрелковый 48-й корпус при поддержке 20-й, 21-й и 45-й смешанной авиадивизий атаковал противника в полосе 9-й армии. Жестокие встречные бои продолжались до 4-го июля, когда в ряде мест немцы были отброшены за реку п р у д В тот же день командующий 11-й армией вермахта Ойген фон Шоберт затребовал у генерал-фельдмаршала фон Рундштетта передышку в наступление на Винницу. К вечеру 4 июля части 7-й бригады морской пехоты под командованием полковника Жидилова заняли Бабадак, Тульчу, Сулину, Мачин, полностью овладев д о б р у д ж е н с к и м плацдармом. д хазаов точка Желая растянуть вражескую оборону, Советское командование приказало одновременно с п л а е ш т е бомбить Тульчу. Сюда вечером 13 июля направились 9 ДБ-3 из 2-го МТАП, ведомые КМС-4 капитаном Семенюком, вместе с которыми вылетели 3 СБ из 40-го БАП. Задача ведущего состояла в отвлечении на себя внимания, подавлении огня зенитной артиллерии в районе порта, чтобы обеспечить успех основной группы. Впервые румынские истребители атаковали наши самолёты на подходе к цели, а после сброса бомб повторили попытку разделаться с русскими, сконцентрировав огонь на машине Семенюка. Неожиданно его самолёт вздрогнул. Временно потерял управление. Лётчик погиб, а штурман, старший лейтенант А.Ф. Толмачёв, получил тяжёлое ранение. Истекая кровью, он успел вставить в передней кабине ручку управления, откинуть педали и взять управление самолетом на себя. Ильюшин управлялся с большим трудом. Отказал левый мотор, поврежденные бомболюки остались в открытом положении. К счастью для того, чтобы оказаться над своей территорией, необходимо было всего лишь пересечь гирла Дуная. Чудом штурману удалось совершить посадку на фюзеляж на окраине села вблизи Измаила, после чего он потерял сознание. Старший лейтенант Толмачёв, уже совершивший несколько вылетов на Констанцию и п л а е ш т е вскоре после излечения, назначенной штурманом своей части, а затем флагштурманом ВВСЧФ, у д о с т о е н н ы й за многочисленные подвиги в июле 1943 года, звание Герой Советского Союза, впоследствии вспоминал. «Не з н а я сколько времени прошло, как я очнулся. Лежу на раскрытых парашютах. Самолёт был сильно повреждён. Передняя кабина разбита». Я попытался подняться, но вновь потерял сознание. Очнулся уже на операционном столе в военно-морском госпитале Измаила. Как теперь известно, в тот день п л о ё ш т е пострадал особенно сильно. В результате нанесённого бомбового удара и вспыхнувших пожаров было полностью разрушено два заводских корпуса, уничтожены 202 цистерны с горючим, 46 нефтебаков, два склада. Противник лишился около 220 тысяч тонн нефтепродуктов. Гигантское зарево на нефтеперегонном заводе «Унирея» продолжалось трое суток. На длительное время вышли из строя нефтеперегонные заводы «Орион» и «Астроромания». Огонь освещал весь район. Ночью было светло, как днём.